на поводке. «Пропустите нас для переговоров!» – с надрывом орал своим порядком севшим командирским голосом Мурашудит. Он уже не совсем понимал, что происходит вокруг. Это путешествие в качестве пленного проводника его окончательно надорвало. Дважды он попытался ерепениться, по собственной инициативе вести переговоры, захватившие его отставший в развитии расой. Кончались они неизменно одинаково. Его немножечко но весьма болезненно били и даже чуточку резали. А однажды ему просто взяли и скрутили мизинец. Теперь он болтался на руке независимым предметом, но явно имел связь с остальным организмом. Он очень активно излучал болевые импульсы. После столь убедительных доводов, Мураш Удид полностью дезориентировался. «Кого это вас?» – спрашивали из коридорных окрестностей купола почему-то женским голосом. Комитетчику подсказывали относительно разборчиво шепча Браши в покуда не отшибленное правое ухо и тут же тыкали ножичком сквозь неоднократно проткнутые многослойные штаны прямо в промежность. Вообще-то, теперь Баки могли и не унижаться до разговора на его языке. После первичного инерционного отмалчивания он резко и достаточно связно заговорил на эрербакском. Ведь когда-то в далеком ордене честного меча его этому учили. «Какой из тебя расовый наблюдатель без освоения языка враждебной приговоренной эволюции расы?» Но, возможно, сейчас имперский спецназ не желал рисковать, опасаясь слишком свободного, обнажающего планы перевода. Все могло быть. «Они всего лишь хотят покинуть ящер живыми!» Кричал по шпаргалке мурашудит. Кричал он громко, потому что те, с кем он говорил, предположительно стояли за железными выступами стен. «Пропустите их! Как только мы выполним их очень скромные требования, они уйдут!» «Кто ты такой, предатель?» Интересовались окрестности штаба купола. «Отвечай!» Сцедил в ухо РНКшнику, прячущийся за его туловищем северный абориген. Можно было радоваться. Этого маленького он боялся не так сильно, как того первого, большого. Хотя вовсе не тот сделал из его пальца шуруп. «Я мурашу дит, председатель РНК!» «А чего это вы с врагами в обнимку?» Там смеялись и, кстати, опять женские голоса. «Да я!» – хотел сказать комитетчик самостоятельно. Но снова чувство лезвия между ног замолкал. Слушал суфлера рядом. Меня отпустят в обмен на небольшое количество продовольствия. Я заложник. «Ты заложник, верный друг?» Похохатывали впереди. «Просто заложник? А зачем ты довел врагов сюда?» Такие вопросы Марашудиду не нравились. А тон еще более. Тем паче оскорбительное тыканье. Во всех прошлых случаях получалось проще. Он представлялся, Их подпускали ближе. Возле уха шипели иглометы. Рвались где-то гранаты. И все. Конечно, в первый раз это его ошарашило. Но потом выработалось привыкание. Он даже стал надеяться, что когда-нибудь все кончится, и его за хорошее поведение отпустят. А кто в родном гигатанке узнает о его походе. Ведь все те, кто видел, однозначно мертвы. Сейчас творилось что-то не то. Могло кончиться плохо. Эти люди позади, переразвитые приматы. Они очень нервные. Могут запросто сломать ему не только палец, но и руку. И главное, ни за что. Просто из-за несговорчивости собственной бортовой полиции. «Позовите какого-нибудь офицера!» Внешне стойко приказывал Мурашу Дид. «Лучший генерал каннира Тутора Рора!» «Генерал Тутор под арестом!» Кричали оттуда. «Под арестом?» Удивлялся старший РНКшник. «Кто же его арестовал?» Хотел он спросить, но внезапно думал, что все правильно. И именно так следовало сделать давно. «Ну кто там есть из старших?» Совсем уверенно, жестко, как в былые времена, спрашивал Мурашу. «Давайте его сюда!» «Самая старшая на борту и всюду, Великая Мать!» Кто? Искренне не понимал комитетчик. Ее волей и силой, погубившей всех РНК от власти, отстранен, сообщали из преддверия купола. Другим, но внезапно знакомым голосом. Ула Юл Неожиданно узнавал Мурашу. Он хотел даже гаркнуть, почему она оставила веренный пост. присмотра за командиром горы. Но неожиданно внешние обстоятельства менялись. «Смерть предателям!» везжали впереди. И верный друг Честного Меча чувствовал ужасающую боль оставляющий далеко на задворках полуоторванный левый мизинец. Похоже, в него одновременно втыкались сотни боевых иголок, и мир для него исчезал.